Глава двадцать шестая. Дворец и лес. По пути мальчики видели множество красивых деревенских усадеб, построенных и украшенных в чистейшем голландском вкусе. Большое впечатление производили огромные величественные дома, изысканно распланированные сады, прямоугольные живые изгороди и широкие канавы, через которые были кое-где перекинуты мосты с калиткой посередине, тщательно запирающиеся на ночь. Эти канавы, пересекавшие местность во всех направлениях, давно уже утратили пленку, которая покрывала их воды летом, и теперь сверкали под солнцем, как длинные стеклянные ленты. Мальчики бодро скользили и в то же время с удивительным проворством то и дело вытаскивали из карманов пряники, тотчас же исчезавшие у них во рту. Пробежали 12 миль. Еще немного, и они очутились бы в Гааге. Но Ван Моунен предложил изменить курс и войти в город через Босх. «Согласны!» — крикнули все ребята в один голос, и коньки мгновенно слетели у них с ног. Босх — это великолепный парк или лес, почти в две мили длиной. В нем находится знаменитый дом в лесу — Хейс-ин-Босх. некогда бывшей королевской резиденцией. Снаружи это здание кажется слишком простым для дворца. Но оно роскошно обставлено и украшено прекрасными фресками, иначе говоря, росписью. На стенах и потолках красками изображены группы людей и различные орнаменты, написанные по еще сырой штукатурке. Некоторые комнаты обиты китайским шелком с красиво вышитыми узорами. В одной из комнат собрано множество семейных портретов. Среди них висит портрет королевских детей, которые некогда лишились отца, погибшего под топором. Этих детей не раз писал голландский художник Ван Дейк, придворный живописец их отца, английского короля Карла I. Это были очень красивые дети. Сколько бед избежал бы английский народ, будь они так же хороши душой и сердцем, как были хороши собой. Парк вокруг дворца полон прелести, особенно летом, когда цветы и птицы превращают его в сказочную страну. Длинные ряды великолепных дубов поднимают свои гордые головы, зная, что ничья светотатственная рука не посмеет их срубить. Действительно, вот уже много веков, как этот лес почитается чуть ли не священным. В нем никогда не стучал топор дровосека, и даже детям не позволяют сломать здесь ни сучка. И войны, и восстания благоговейно обошли его стороной, ненадолго приостановив свое разрушительное шествие. Испанский король Филипп, казнивший голландцев сотнями, издал указ, запрещавший тронуть хоть одну ветку в этом прекрасном лесу. Однажды, во время величайшей нужды, государство уже решило было принести его в жертву чтобы пополнить почти истощенную казну. Однако народ устремился спасать свой босх и самоотверженно собрал нужную сумму денег, не допустив, чтобы лес был уничтожен. Надо ли удивляться, что у здешних дубов такой величественный, бесстрашный вид? Птицы, слетаясь со всей Голландии, рассказывают им, как в других местах обрубают и подстригают деревья, придавая им различные формы. А они, эти дубы, остаются нетронутыми. Год за годом они разрастаются без помехи, становясь все пышнее и красивее. Их широко раскинувшиеся листва звенит песнями, отбрасывая прохладную тень на поляные тропинки и кивает своему отражению в залитых солнцем прудах. Между тем природа, как бы вознаграждая людей за то, что ей хоть тут позволяет жить по-своему, отказывается от неизменного однообразия и с изяществом носит наряд, благоговейно ей подаренный. К прудам сбегают бархатисто-зеленые лужайки, причудливо извиваются тропинки, пылают заросли благоухающих цветов, а пруды и небо переглядываются, любуясь друг другом. Босх был прекрасен даже в этот зимний день. Его деревья утратили свою листву но под ними все так же сияли пруды, рябь которых сгладилась, и вода стала ровной, как стекло. Небо ярко синело, и, глядя вниз сквозь чаще ветвей, видела другое синее небо, правда, менее яркое, смотревшее вверх из-за чаще растений подо льдом. Никогда еще закат не казался Питеру таким красивым, как в тот вечер. когда солнце обменивалось прощальными взглядами с окнами и блестящими крышами домов в раскинувшемся впереди городе. Никогда еще сама Гаага не казалась ему такой привлекательной. Ему чудилось, будто он уже не Питер Ван Хольп, приближающийся к огромному городу, не юноша, склонный к туризму. Нет, он рыцарь, искатель приключений, покрытый дорожной грязью, усталый. Он выросший мальчик-спальчик. Он фортунат, спешащий в заколдованный замок, где его ожидают роскошь и покой. Ведь дом его родной сестры теперь всего в полумиле. «Наконец-то, ребята!» — крикнул он в восторге. «Нас ожидает королевский отдых, мягкие постели, теплые комнаты и неплохая еда. Раньше я не понимал, какая все это прелесть». Ночевка в красном льве научила каждого из нас ценить свой родной дом.